поступал разумно и дальновидно, обговаривал систематическое отчисление с дохода. Отказывать ему никто не решался. Есть сведения, что в западных банках Лобоцкий успел открыть на свое имя три счета, на каждом начислении банковских процентов. Но Кузнецкий и другие города Кемеровской области... Были им освоены и коммерческого интереса не представляли. Акции честолюбивого мафиози росли, и он стал думать о расширении империи. Сначала поехал в Москву один. Как заметил заместитель начальника МОРа Евгений Максимов, Лободский решил завоевать новые рынки. В столице, как известно, смертью торгует еще более успешно, чем в других городах. Осмотревшись, он выписал себе двух надежных парней — Барыбина и Гнездича. Бизнес пошел по накатанной колее. Несогласные на сотрудничество устранялись. Шедшие на контакт попадали под колпак новокузнецкого крестного отца. Одна из первых акций, проведенная с присущим Ловодскому дерзостью и размахом, была исполнена 8 января 1993 года. Некая фирма САК задолжала Новокузнецким значительную сумму. Это и стало поводом для расправы. Киллеры приехали в школу номер 1006 в Солнцево, где должники парились в сауне местного спортзала, Их в расстреляли из двух автоматов АК-74, заместителя гендиректора фирмы САК, известного как одного из лидеров Ореховской бригады под кличкой «Китаец», а также ранили нескольких случайных людей, в том числе старшеклассника. С места происшествия, кроме 58-стреляных гильз, калибра 5,45 сотых. Было изъято два автомата. Их убийцы оставили во дворе школы за ненадобностью. Кстати, едва ли не первый случай, когда киллеры бросили оружие, что позже стало своеобразной визитной карточкой московских наемных убийц. Стрелявшие, как рассказывали свидетели, спокойно прошли через заснеженный школьный двор, сели в новенькую «девятку» и скрылись — Ничего подобного раньше в Москве не происходило. Массовый расстрел в школе. Начальство проехало столько, что впору было открывать митинг. Введенный общегородской план перехват ничего не дал. Так же, как и последующий поиск преступников. Между тем, члены банды еще только пробовали силы. Лобацкого не смущали громкие имена и общепризнанные авторитеты. Не раздумывая, он дает команду своим людям разобраться с известным спортсменом, организатором российской лиги кикбоксинга «Китэк» 33-летнего Юрия Ступенькова. Последний проходил в оперативных документах под кличкой «Доктор» и подозревался в связях с организованной преступностью. Особый интерес представляют детали этого заказного убийства, долгое время остававшегося глухим висяком. Киллером никак не удавалось установить местонахождение объекта. Тогда к разработке жертвы подключается главарь. Он устанавливает слежку за ближайшей связью Ступенькова неким Вороновым подключается к его домашнему телефону. Но противники новокузнецких мафиози тоже были не новички. Почувствовал неладное, они перестали пользоваться домашним телефоном и звонили только из автомата. Лобоцкий терпеливо ждал, и, наконец, Ступеньков совершил ошибку. На улице шел проливной дождь, и он сделал короткий звонок по телефону. Этого хватило не только для Пелинга, но и для выяснения времени пребывания Ступенькова на даче в Видновском районе Подмосковья. Убийца поджидал спортсмена и выпустил в него половину рожка.